Это отказ от всяких претензий в связи с нанесенными тебе телесными повреждениями. Это та малость, которую страховые компании требуют за свое хорошее отношение. Я подписал. Тебя отвезти домой, Кора, спросил я. Да, пожалуй. Минуточку, минуточку, мои дорогие, не так скоро осталась еще одна вещь, сущая безделица. Те десять тысяч долларов который вы получили за угроханного грека. Мы скоро переглянулись. Он сидел, разглядывая чек, который лежал среди бумаг. Я бы никогда не сыграл столь блестящую партию, если бы она не сулила маленького выигрыша стрине к отцу. Совсем забыл вам об этом сказать, вот. Но вы не бойтесь. Я не стану вас грабить, я ведь не свинья какая-нибудь. Обычно я забираю все, но здесь возьму только половину. Прошу вас, миссис Попадакис, выпишите мне чек на пять тысяч долларов, и мы будем в расчете. Кора присела к столу, взяла ручку и начала писать, но потом остановилась, словно никак не могла сообразить, что все-таки происходит. Внезапно Кац подскочил к ней, взял недописанный чек и порвал его в клочки. Какого черта? Ведь такое только раз в жизни бывает. А, ладно, все остается вам. Плевать мне на пять тысяч, я уже получил, что хотел. Он открыл бумажник и достал узенькую полоску бумаги. Это был чек на сто долларов, выписанный с Эккетом. Вы думаете, я пойду с ним в банк, чёрт с два? Я помещу его в рамку и повешу вон там, прямо над моим столом. Мы вышли из здания и поймали такси потому что я едва со своими болячками. Сперва мы поехали в банк и предъявили чек на десять тысяч долларов к оплате. Потом остановились возле цветочного магазина, купили два больших букета и поехали на похороны грека. За упокойную читали в маленькой греческой церкви, где собралось много народу, частью греки, кое-кого из них я видел у Поподакиса. Они встретили кору недобрыми взглядами и посадили ее чуть ли не в четвертый ряд. Я чувствовал, что они не спускают с нас глаз, и стал соображать, что делать, если после службы они попытаются затеять потасовку, но вскоре. Я заметил, что под церкви гуляет местная вечерняя газета с заголовком через всю первую страницу «Кора Попадакис невиновна». Узрев этот заголовок, распорядитель подлетел к нам и пересадил нас на переднюю скамью. Проповедник начал со скверненьких намеков насчет обстоятельств смерти грека. Но к нему подошел распорядитель и что-то прошептал на ухо, указав рукой на газету, которая уже добралась до первых рядов. Священник умолк, а потом проговорил все заново, но уже без всяких там намеков. Наоборот, вставил пару слов про безутешную вдову и скорбящих друзей, и народ закивал головами, дескать, правильно, правильно. Когда все двинулись на церковное кладбище, где грека ждала свежевырытая могила, двое ребят поддерживали кору под руки, а еще двое помогали идти мне. Я аж прослезился, когда гроб стали опускать в яму. От всех этих гимнов кого угодно проймет, особенно если ты любил покойника так, как я любил грека. Под конец они запели песню, которую я сто раз слышал от него, и это меня доконало. Меня едва хватило на то, чтобы подойти к могиле и уронить цветы туда, где им полагалось лежать. Водитель такси свел нас с человеком, который согласился дать нам на прокат форт за пятнадцать долларов в неделю. Мы сели в машину и поехали домой. Вела кора. Выезжая из города, мы миновали строящиеся дом, и потом всю дорогу говорили о том, как мало стали строить в последнее время. На что потом, конечно, можно наверстать, лишь бы дела в стране пошли на лад. Когда мы добрались до закусочной, Кора поставила машину в гараж, и мы вошли в дом. Все там оставалось, как было, когда мы уезжали вплоть до грязных стаканов в раковине, из которых мы с греком пили вино и его гитары. Он был так пьян, что забыл ее унести. Кора убрала гитару, вымыла стаканы, а затем поднялась наверх. Через минуту и я последовал за ней. Она сидела у окна в спальне и смотрела на дорогу. — Ты ничего не хочешь мне сказать? — спросил я. Она не ответила. Я повернулся, чтобы уйти. — Не уходи, — сказала она. Я сел на стул. Прошло много времени, прежде чем она резко бросила мне. Ты предал меня, Фрэнк. Нет, Кора, просто он припер меня к стенке. Мне пришлось подписать, иначе бы он обо всем догадался. Я не предал тебя, я просто сделал то, что он требовал, чтобы выиграть время и осмотреться. Ты предал меня. Я поняла это по твоим глазам. Ладно, Кора, твоя правда. Предал. Я просто здрифил, но я не хотел, я сопротивлялся, однако он меня сломал, и я раскололся. Я знаю, я простить себе не мог. Ты не представляешь, как мне было муторно. Я тоже предала тебя, Фрэнк. Тебя заставили, ты тоже не хотела, они устроили тебе ловушку. Хотела, Фрэнк. Я ненавидела тебя в тот момент. Пусть так но ты ненавидела меня напрасно, я не делал того, за что ты меня ненавидела, теперь ты знаешь, сделал, Фрэнк, сделал, и я возненавидела тебя за это. У меня не было ненависти к тебе, Кора, я ненавидел только себя, сейчас у меня тоже нет ненависти к тебе».